Дня через два Джамбул вернулся в гостиницу взволнованной и сердитой. Люда таким его не видела. Что случилось? Случилось то, что мне сегодня передали совершенно невероятную историю. О Ленине. Помнишь, ты мне рассказывала, что ты у твоих Ласточкиных, или как их там, встречала двух молодых революционеров со странными фамилиями, Андриканис и Таратута. Не встречала, а один раз встретила. Так что же? Представь себе. Говорят, что Ленин их женит на двух сестрах Шмидт. Это племянницы Савы Морозова, богатые купчихи. То есть как Ленин женит? Зачем? Эти господа обещали ему, что если женится, то отдадут преданные партии. Не может быть. Мне сообщили из достоверного источника. Я тоже не хотел и не хочу верить. Ленин на многое способен, но все-таки не на такую гнусность. И таких революционеров, которые женились бы на преданном, без любви, по-моему, никогда не было. Ведь это граничит уже с сутенерством. Люда смотрела на него смущенно. Точно она отвечала за Ленина и за обоих женихов все таки не надо преувеличивать нерешительно сказала она причем тут сутенерство некоторые революционеры теперь занимаются экспроприациями как медведь это еще гораздо хуже это в сто раз лучше ответил с бешенством джамбул неужели ты этого не понимаешь тогда мы с тобой разные люди мы действительно разные люди я в этом ни минуты не сомневалась сказала люда Ей, однако, понравилось его негодование. Все-таки в нем есть рыцарский элемент. Верно, и Алкивиа тоже негодовал бы, подумала она. Но, скорее всего, это просто гадкая клевета меньшевиков. Джамбул стал все чаще поговаривать о своем отъезде. Говорил по-разному, то на Кавказ, то в Турцию. Люда старалась изображать равнодушие, затем он назначил срок более точно, в начале августа. Был с ней очень милый и нежен, всячески старался ее развлекать. Случалось, она плакала. Да ведь это обычное дело. Сошлись, пожили, разошлись. Собственно, и не разошлись, а он меня бросает. Что ж мне делать? Нет, я не поеду на Кавказ заниматься какими-то темными делами. Да он меня и не зовет. Зачем ехать, если он меня не любит, если я сама больше его не люблю? К тому же он немного позднее бросил бы меня и на Кавказе. Не буду за него цепляться. Он никак не подлец, напротив, он при своей бесчувственности шармер. Но, может быть, тот красавец-грабитель Соколов еще больший шармаж. Государственную Думу в июле разогнали. Узнав об этом, Люда побежала на Невский, чтобы принять участие в постройке баррикад. Улицы были в точно в таком состоянии, как накануне. Главой правительства стал Столыпин. Он обещал, что будет созвана Вторая Дума. Собственно... «Думу народного гнева даже не разогнали, а просто распустили», — говорил Джамбул. «Помнишь, я тебе в Лондоне читал поэму «О Деларю»? Все не оказались Деларю». «Возмутительно, просто возмутительно. Хороши кадеты». «Позволь, почему же только кадеты? Не слышно что-то и о подвигах твоих большевиков». Да, впрочем, что же они могут сделать, когда у них в кармане два целковых? Напишут гневную брошюру и издадут ее с уплатой типографии в рассрочку? Она не знала, что ответить. Пришла весть о Выборгском воззвании. За ним тоже ничего не последовало. В городе по-прежнему было совершенно спокойно, баррикад не было, но увеселительные места были полны. — Когда же, Альфред Исаевич, вы чудовищным по силе снарядом взорвете Петерговский дворец? — спросил Джамбул Певзнера, встретившись с ним в коридоре гостиницы. — Не понимаю, над чем тут шутить. Случилось большое несчастье, а вы шутите, — сказал сердито Певзнер, и подумал, что этот человек довольно бестактен. Джамбул смутился, что с ним бывало очень редко вы совершенно правы альфред исаевич пожалуйста извините меня сказал он и протянул певзнеру руку перед отъездом он попробовал настаивать чтобы люда взяла у него половину его денег она вспыхнула и наотрез отказалась понимала что их связь кончена перевернулась страница что же делать страниц будет верно немало и от каждой останутся Воспоминания и рубец на сердце. Все же и было бы легче, если бы ушла она, а не он. Никаких денег я у тебя не брала никогда, — сказала она, и подумала, что это не совсем точно, за все платил он. А теперь уж, наверное, не возьму. Но почему же, Людочка? Потому, — отрезала она. Ей было досадно еще и то, что он предложил именно половину, как Рейхель. С тем тоже было связано воспоминание, хотя без рубца. Джамбол купил ей кошечку, выбрал наиболее походившую на пуси. Но и это вышло не очень хорошо. Люда очень благодарила, ласкала котенка, поила его молоком, а про себя подумала. Это значит вместо пуси и вместо него самого чтобы не было так тоскливо спать одной. Вечером 10 августа, накануне его отъезда, они поехали в тот самый ресторан, взяли тот самый кабинет, пили то самое шампанское. Люда надела новое вечернее платье. На этот раз он заметил и очень хвалил, преувеличенно хвалил. Обед сошел неудачно. Говорили о неинтересных предметах, Разговор часто прерывался. Что ж теперь делать? Вернуться в наш номер? Настроение будет, как в приемной у хирурга, — подумал Джамбул и предложил провести вечер в Олимпии. — Там, в саду, хоть можно подышать свежим воздухом. — от чего ж нет, поедем, — сказала Люда. Хотя я и славяночка, и даже варшавяночка пела в переполненном летнем театре «Хорошенькая полька». Джамбул поглядывал на нее с интересом. Люда смотрела на него с грустной насмешкой. «Гляди, гляди, мне все равно». Изредка они обменивались впечатлениями. В антракте вышли в сад, там гуляли, почти не разговаривая. Когда вернулись в портер, он подтолкнул ее под локоть и показал глазами на ложу. В ней сидели молодая, очень красивая барышня и трое мужчин. Люда изумилась. В сидевшем рядом с барышней элегантном человеке она узнала Соколова. — Медведь? — Джамбул бросил на нее сердитый взгляд и оглянулся на соседей. Но на эстраде как раз заиграла музыка. Французский гастролер запел. Чтобы закончить свои дела, я пришел в Тонкин. Я называю ее своей маленькой китаянкой «Моя Тонки, моя Тонки, моя Тонкиночка». Люда смотрела на ложу. Так это его новая любовница. Да. Хороша собой, хотя не красавица. Но как же они решаются показываться на людях, если в самом деле затевают революционные дела? Едва ли затевают, а за ними какие-то печальные юноши. У него лицо гипнотизеров полголоса сказала она Джамбулу. Он, впрочем, не расслышал, наслаждался парижской песенкой. «Не возобновит ли с ним знакомство?» — спросила Люда нерешительно, когда певец кончил, и раздались рукоплескания. Сама понимала, что это невозможно, да ей и не очень хотелось. Грабители были ей противны. «Ни в коем случае!» — ответил резко Джамбул. «И, пожалуйста, не смотри в их сторону!» Люда не провожала его на вокзал, решила проститься с ним дома, просто по-товарищески. Он был этим и обижен, и доволен. Но она не удержалась и заплакала. «Береги свою буйную головушку, Джамбул», — говорила Люда сквозь слезы. «Я скоро вернусь. Не лги хоть на прощание. Прощай, мой милый, мой дорогой». Когда он вышел, она смотрела ему вслед в окно. Затем, долго плача, целовала котенка. Приняла на ночь двойную порцию снотворного. На следующее утро, проснувшись с тяжелой головой, она принялась за поиски работы. Вырезала из газеты несколько объявлений. Собственно, она ничего делать не умела. В свое время советовалась с Рейхелем, каким бы делом заняться. Он неизменно с мрачной шутливостью советовал ей поступить на сцену. Будешь сначала играть энженю, а потом комических старух. Из объявления ничего не вышло. Ее спрашивали, знает ли она счетоводство, умеет ли писать на машинке, где служила. Она отвечала, что счетоводство не знает, на машинке не пишет, не служила никогда. Но владеет хорошо французским языком, сносно немецким и желала бы иметь квалифицированную работу. В первых двух местах сказали, что такой работы ей предложить не могут. В третьей, посмотревший на нее господин, после сходного ответа добавил, что будет иметь ее в виду, и записал адрес. — Да, конечно, без протекции ничего получить нельзя, — подумала она обескураженно. Протекцию в деловом мире ей мог бы оказать только Ласточкин. Но для этого надо было жить в Москве. Ей переезжать не хотелось. У нее не раз шел с Дмитрием Анатольевичем и с его женой древний спор петербуржцев и москвичей. Ласточкины считали Москву первым городом мира. Она лучше даже, чем Париж. Люда тоже самое думала о Петербурге. Рейхель участия в споре не принимал, в душе считал лучшим городом Берлин, где все было так чисто, удобно и дешево. Что же делать? Надо переехать. Только Митя может найти для меня службу. Если, конечно, герцогиня ему позволит. Люда отлично знала, что как бы не сердилась на нее, Татьяна Михайловна, она такое позволение даст, без всякого колебания. Но как же я Митю повидаю? Может, он и знать меня не захочет? Вернулась она домой только в три часа дня. Накормила кошку, та была явно обижена опозданием. «Как в свое время бедной пусси», — подумала, вздохнув Люда. Больше она из-за усталости и дурного настроения не выходила. Вечером заказала чай в номер. Читала сначала книгу о кооперативном движении, затем роман «Жип». Рано легла с кошкой спать. Принять опять снотворное нерешилость, еще войдет в привычку. Утром горничная, как всегда, принесла и кофе, и газету. Люда не хотела ни есть, ни вставать. Лежать в постели с кошкой было приятно. Остались два объявления. Надо в понедельник утром пойти, хоть для очистки совести. Если ничего не выйдет, и там, то незачем откладывать. Уеду в Москву. Еще подумала о Джамбуле. Где теперь находится его поезд? Скоро ли он приедет в Тифлис, и действительно ли он едет именно туда? Кто его там встретит? Женщины? Какую работу он начнет? Верно, в вагоне еще до первой станции забыла о моем существовании. И я хороша. В плохом, очень плохом состоянии нервы. Она надела халат, дала молока кошке, налила себе кофе развернула газету и ахнула весь верх страницы занимали огромные необычные для русской печати набранные разными шрифтами заголовки в ширину всех столбцов несколько этажей страшный взрыв на аптекарском острове покушение на п а столыпина премьер невредим Тяжело ранена его дочь. Множество убитых и раненых. Один из самых кровавых террористических актов в русской истории, быстро читала Люда со все росшим волнением, залил кровью вчера днем нашу столицу. В начале четвертого часа пополудни К даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, где временно летом проживает новый председатель Совета министров Столыпин. Подъехали в Ландо три человека. Из них двое были одеты в форму ротмистров отдельного корпуса жандармов. Третий был в штатском платье. Все трое имели в руках большие портфели. Выйдя из Ландо, они быстро вошли в переднюю. В Швейцарской находились агент охранной агентуры Петр Казанцев и состоявший при главе правительства генерал Замятин. Вошедшие люди сразу показались подозрительными зоркому глазу опытного специалиста Казанцева. Причины этого были следующие. Все трое были смертельно бледны, лица у них были искажены, глаза горели лихорадочным блеском. Каски у обоих ротмистров были старого образца. Между тем, недели за две до того, головной убор жандармских офицеров был изменен. Они держали в руках большие объемистые портфели, что не допускается при представлении высоким должностным особам. Чуя недоброе, Казанцев поспешно направился к вошедшим, и вдруг он с ужасом заметил, что у одного из них Накладная борода. Ваше превосходительство, неладное отчаянным голосом, закричал Казанцев, тоже что-то заподозрившему генералу Замятину. Оба бросились на вошедших. И в ту же секунду все три злоумышленника подняли вверх свои портфели и с силой бросили их на пол с зловещим хриплым криком «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!» Раздался оглушительный взрыв, за ним продолжительный грохот рушащихся стен, звон разбитых в дребезги окон. Когда дым немного рассеялся, представилась страшная, невиданная, неописуемая картина. Отдачи осталось очень немного, отовсюду слышались душераздирающие крики и стоны умирающих людей. Всего, как оказалось, убито 33 человека, ранено 22. Разумеется, разорваны в клочья люди, бывшие в передней, в том числе все три злоумышленника. Оправдалось, поднявший меч от меча погибнет. Председатель Совета Министров чудом остался жив и невредим. Уцелела и его супруга, находившаяся в своих частных покоях, но другие — члены семьи главы правительства, просители, дожидавшиеся в приемной, должностные лица, слуги. В первом этаже исторической дачи на Аптекарском острове находятся, или вернее находились, две приемные комнаты, зал заседаний и кабинет Столыпина а также гостиная и столовая. Частные покои расположены во втором этаже. Председатель Совета Министров сидел в момент взрыва за письменным столом в своем кабинете. Именно эта комната одна чудом уцелела. Только бронзовая чернильница была подброшена в воздух и пролетела над головой Столыпина, залив его чернилами. Сила взрыва была такова, что в фабрике, находящейся по другую сторону Невки, не осталось ни единого целого стекла. Очень пострадала улица перед дачей. Фаэтон, в котором приехали злоумышленники, оказался почти разрушенным. По роковой воле судьбы на балконе над подъездом в момент взрыва находились 14-летняя дочь главы правительства Наталья Петровна, И его двухлетний сын, называемый в семье Адий, их как былинку выбросило на мостовую прямо под ноги взбесившихся лошадей. Несчастная Наталья Петровна Столыпина искалечена. Примчавшиеся на место преступления врачи и санитары перевезли ее в карете скорой помощи в ближайшую лечебницу доктора Калмейра и признали ее состояние очень тяжелым. Есть, к счастью, надежда на спасение ее жизни, но, по-видимому, ей предстоит ампутация обеих ног, что подтвердил приехавший из больницы лейб-хирург Павлов. Ее двухлетний брат, перевезенный вместе с ней в ту же лечебницу, находится в менее тяжелом состоянии. Супруга председателя Совета Министров сейчас находится в той же лечебнице, а глава правительства с непострадавшими членами своей семьи отправился на катере в свою зимнюю резиденцию на Фонтанке. Передают ужасные подробности. Один из просителей, бывших в приемной, принес с собой своего маленького ребенка, вероятно, для того, чтобы разжалобить министра президента. Оба отец и сын разорваны в клочья. Другой проситель, встретив приемный знакомого, заговорил с ним. Взрыв оставил его невредимым, но у разговарившего с ним за минуту до этого человека снесло голову как то топором. Глава правительства сохранил полное самообладание, которому отдают должное и его политические противники. К его охране приняты экстренные меры. Дальше следовало перечисление убитых и раненых, а также приехавших на место преступления должностных лиц. Подпись была «П». Этот репортаж был «тулоном молодого Певзнера». Его статья была в газетных кругах признана самой лучшей. Альфред Исаевич писал с вполне искренним волнением. Он был действительно потрясен и возмущен делом. Разгонял строчки на этот раз не умышленно, а по профессиональной привычке. За его первой статьей была вторая, написанная другим репортером, с подзаголовком «Первые результаты дознания». Дознание, которое велось с быть отмеченной быстротой и эффективностью, пока установило следующие факты. Ландо, привезшее убийц, было нанято у извоза промышленника Александрова в Максимилиановском переулке, в доме номер 12. Кучер, крестьянин Станислав Бендарский, показаний дать не мог, он еще жив но тяжело ранен, хотя в момент покушения, естественно, оставался в Ландо на улице. Извозопромышленник Александров показал, что Ландо у него нанял известное ему в лицо и по имени Цветков дворник дома номер 49 по морской улице. С ним приходила женщина, ему Александрову, по имени неизвестная, но в лицо тоже знакомая. Она называла себя горничной квартирой номер 4 в вышеуказанном доме. Дворник, крестьянин Илья Цветков, не имеющий, как легко было установлено, никакого отношения к страшному делу, показал. Квартира номер 4 в доме номер 49 принадлежит некой Иоганне Гарфельд и сдавалась ею с обстановкой по газетным публикациям. Всего лишь несколько дней тому назад, а именно 8 августа, эта квартира была Иоганной Гарфельд сдана лицам назвавшим себя спасским мещанином Даниилом Морозовым и женой последнего Еленой Морозовой. С ними поселился также коломенский мещанин Петр Миронов и горничная рязанская крестьянка Анна Монакина. Все это были люди очень молодые. Барыни Морозовой на вид можно было дать лет девятнадцать или двадцать. Она была хороша собой, красива и элегантна, сказала нам кухарка квартиры, лучше говорившая по-немецки, чем по-русски. Так что сказать красотка, говорит дворник. Паспорта у них были в порядке и своевременно прописаны. Означенный Даниил Морозов уплатил ему, Илье Цветкову, для передачи Гарфельдихе месячную плату в 250 рублей. Разумеется, следственные власти, в сопровождении больших сил полиции, тотчас нагрянули в квартиру номер 4. Но там оказалось только вышеупомянутое, ничего не подозревавшая и сразу насмерть перепугавшаяся кухарка Эмилия Лаврецкая, служившая прежде у Гарфельд, и по ее рекомендациям нанятая Морозовыми вечером 9 августа. Очевидно, она тоже не имеет ни малейшего отношения к кровавому преступлению. Барыни же и горничной, и след просты. Не может быть сомнений в том, что фамилии Морозовых, Миронова, Монакиной Ложные, А паспорта либо фальшивые, либо у кого-либо похищенные, что в настоящее время и выясняется дознанием. Остается только удивляться тому, что лица, снявшие столь дорогую квартиру на морской, могли пользоваться плебейскими паспортами и не обратили этим на себя внимания. Показанием кухарки установлено что злоумышленники вели все три дня замкнутый образ жизни. Швейцар дома, крестьянин Иван Козлов, новых жильцов, не знавший именно из-за их замкнутого образа жизни, показал, что 12 августа, приблизительно в три часа без четверти пополудни, к дому номер 49 подкатил экипаж, и из дому быстро вышли два офицера. Один штатский и женщина, как будто горничные. Причем один из офицеров уже на улице дал ему Козлову рубль на чай, а женщина указала кучеру адрес на аптекарский и велела ехать медленно. Очевидно, это было сделано для того, чтобы снаряды в портфелях не взорвались по дороге от какого-либо случайного толчка. Тотчас после отъезда Ландо на улицу вышли барыня в сопровождении той же горничной, причем он, швейцар Козлов, для барыни нанял извозчика, а горничная ушла пешком, а куда он, швейцар, не может знать. Номера извозчика он не заметил. О приметах Морозова и Миронова означенные свидетели ничего ценного сообщить не могли. Совсем молодые, невысокие, больше ничего. Лучше запомнили барыню. Высокая, выше погибших злоумышленников, сложено ладно, неполное лицо белое, нос небольшой, по виду совсем барыня. По-русски говорила чисто. Кухарка Лаврецкая еще показала, что вчера, 12 августа, господа встали в 10 часов утра и завтракали в час. На барыне в этот день была Чесучевая кофточка, черная шелковая юбка и черный, очень, по словам Лаврецкой, модный пояс. В квартире номер 4 Обнаружено три больших букета цветов. Быть может, Морозова или Монакина поднесли их погибшим злоумышленникам, отправлявшимся на верную смерть. К тому моменту, когда настоящий отчет сдается в набор, других фактов не установлено. Можно предполагать, что преступление совершено либо анархистами, о чем как будто свидетельствует возглас, да здравствует анархия, Либо партии социалистов-революционеров, либо, скорее, недавно отколовшейся от последней партии пресловутой группой так называемых максималистов.